Наверное, есть смысл и в противоречии стратега. Она дышала мамонту в солнечное сплетение. От этого жаркого дыхания он ощущал, как светлеет разум, и мысль становится чистой и острой, словно морозная игла в зимний день. Незаметно для себя он вновь вернулся в думах к утреннему исчезновению Кристофера и как бы заново прошел его путь от аэропорта Шереметьева до вчерашней ночи в гостинице. Тонкая игла неожиданно нанизала на себя выпавшие из памяти события. Когда земщец привез его из Шереметьева, то они останавливались во дворе какого-то дома на улице 8 марта. Именно там остался иностранец. Но тогда Мамонта интересовал только земщиц, и он поехал за ним. Значит, в этом доме есть знакомые Кристофера. И не там ли он обитал все ночи? От Дары в груди стало горячо. Ему не хотелось отстранять ее. Поэтому Мамонт наклонился к ее уху и прошептал. — Мне стало хорошо, дорогая. — Прости. Я должен срочно уехать. Езжай, милый, как всегда, проворковала она. Я буду ждать тебя. Для того, чтобы вертеться по чужим дворам, следовало бы взять невзрачный зеленый москвич. Однако Линкольн стоял у ворот с разогретым двигателем, и Мамонт, чтобы не терять времени, сел за его руль. Он довольно скоро отыскал дом на улице 8 марта, Чтобы не засвечиваться, бросил машину в каком-то переулке и пешком отправился в знакомый двор. Все было как тогда. За доминошным столом сидели и опохмелялись четверо алкоголиков. Водку разливали маленькими порциями, растягивали удовольствие. У обочин подъездной дорожки стояли автомобили, засыпанные листьями, некоторые на спущенных колесах примитивные противоугонные средства. Одним словом, ничем не выдающийся дом постройки 60-х годов, но не хрущевка, а более расширенный вариант, сейчас давно утративший былую привилегированность, если судить по вольготному существованию здесь алкоголиков. Что мог делать здесь мультимиллионер? Владелец присков и алмазных копий. Впрочем, для чего-то как раз подходящее место для отстоя. Скорее всего, принцип действия интернационала заключается в нелогичности. В прошлый раз Земщиц и Кристофер расстались возле третьего подъезда. Мамонт не видел, что делал последний. Вошел в дом или отправился еще куда-то пришлось срочно бежать к машине, чтобы поспеть за зямщице. Вероятнее всего, Фрич кому-то заходил, иначе бы услужливый и воспитанный работник МИДа не бросил иностранца. Стараясь не поворачиваться лицом к дому, Мамонт обогнул хоккейную коробку и подсел к алкоголикам спиной к окнам. Мужики уставились на него с уже готовой Неприязнью в красных глазах таилась злоба. Самый дипломатичный из них спросил. — Тебе чего, мужик? — Ребята, вы давно тут торчите? Без напора поинтересовался мамонт. — А тебе чего? Злости уже прибавилось. — Ну, с восьми. Магазин-то с восьми, а вышли еще раньше. — С восьми. А тебе чего? Третий подъезд. Иностранец. Не забегал? С сиреневой сумкой. Несмотря на взрывоопасную ситуацию, спросил Мамонт. «Гони на бутылку», — приказал дипломатичный. «Может, сначала про иностранца? Сначала про бутылку». Мамонт молча достал деньги. Отчитал на пол-литру, выложил на стол. Вся злоба, лютая и непримиримая, улетучилась мгновенно. Так у людей уже не бывает, так бывает у некоторых видов животных. Один из алкашей схватил деньги и помчался к магазину, пелевшему за деревьями. А дипломатичный весело сказал, иностранцы не видели, это точно, не сомневайся, мы тут всех видим, а иностранцев особенно. «Чего ты видишь-то? Чего видишь?» — возмутился носотоварища алкаш, сидевший напротив. «У тебя с утра глаза заплывают». И рассмеялся над собственной шуткой. «А часто иностранцы наведываются в этот подъезд?» «Ни разу не видали», — признался дипломатичный. «Понятно». Еще одна загадка, мужики. Мамонт сунул руку в карман, где были деньги. «Тут есть...» Одинокая и молодая женщина. Легкого поведения.